Глава десятая. Первое жилище. «Что ты тут забыл?» Первое, что я услышал утром, было криком старика, вышедшего под утренние лучи солнца. Я же, как только в лесу стало видно чуть дальше вытянутой руки, и взялся за нож. Раз другого инструмента не было, я кромсал и резал, рубил и ковырял лезвием сосновые ветки. Кругом была одна гребаная сосна. «Я строю себе дом». «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» хрипло захохотал отшельник. «Но будь добр, только не на моей земле!» «Эта земля не твоя. Подсохшая сосна очень хорошо горит, чтобы ты знал», — намекнул старик. Я поджал губы. «Ладно, и поволок ветки, что успел срезать за собой. И хрен с тобой!» От старика я отдалился на порядочное расстояние, хотя сделал все возможное, чтобы он оставался у меня на виду. Благо, что лес по-прежнему рос не на идеально ровной поверхности. Я расположился на склоне, да еще и чуть повыше, чем стоял домик отшельника. Получилось хорошее место, на котором я мог бы начать строиться, но по-хорошему надо было натаскать земли, сделать насыпь, укрепить ее, чтобы не размывало дождями. Потом найти максимально смолистые толстые бревна, положить в основание. В идеале чем-нибудь еще промазать, чтобы они не гнили и нормально прослужили несколько лет. «Черт, откуда у меня все это в голове, а?» Я с тоской посмотрел на нож, который сжимал в ладони. «Этого инструмента мне точно надолго не хватит. Надо делать лучше. Нет, больше. Но что я сделаю при помощи ножа?» Пожалуй, ничего. Только вот земли им ковырять точно не стоит. Затупить можно даже хороший клинок. А есть ли оселки или точильные камни у старика-отшельника? Скорее всего, ни того, ни другого у него нет. Я взял ветку потолще и немного разгреб хвою, смешавшуюся с верхним слоем земли. Подалась она довольно легко, чему я сильно удивился. Склон был некрутым, состоял из песка, серого и желтоватого, в перемешку слоями. Может, здесь когда-то текла древняя река, подумал я, но порадовался. Песок ковырять проще, чем глину. Идея построить шалаш пришла почти сразу же. Можно ведь и укрепить его, и сделать просторным, чтобы не ютиться в половине квадратного метра. В голове я уже нарисовал себе идеальную картину. «А, старик, псих!» Тетрадь ему найти. Хорошо, супом накормил, я благодарен ему за это. Но что же теперь, чтобы поесть, мне надо выполнять его тупые задания? Ну, ладно, совсем не тупые, не совсем его, потому что тетрадь вроде бы как нужна мне самому. А вот шалаш, как я его себе представил, стоял на подушке из песка, обрамленной камнями. «Ровная, идеальная, гладкая площадка, застеленная... Блин, а вот что положить сверху? Уже вопрос. Не на песке же с иголками спать». «Ладно, разберемся. Укрытие у меня не маленькое, чтобы имелось место для еды, если я ее найду. Для инструмента, если я его найду. И для всякой мелочи, если я ее найду». Руки опустились. Могу найти, а могу и не найти. Но искать тетрадь в глухом лесу смысла особо нет, если только ты не знаешь точного места, где она находится. А искать надо. И долго. Для этого мне и нужно укрытие. Поэтому я побродил немного по лесу, нашел приличных размеров бревна и приволок их к месту, где решил делать шалаш. Бревна были старые, но еще не гнилые, тяжелые и прочные все в сучьях, которые я упер по большей части в землю, чтобы они не скатывались вниз по склону. Из трех бревен получалась буква «П». Она обеспечивала не только основание для шалаша, но и удерживала бы его на земле, привяжи я конструкцию к бревнам. Тут я понял, что мне не хватает веревки. Травы рядом почти не было, да и что это за трава? Пара листочков и все. Зато, пока искал ее, нашел немного ягод и с удовольствием съел. Только вот нарастающий голод нового дня это ничуть не уменьшило. Мое первое жилище грозилось стать недостроем по очень простой причине. У меня нет сил, чтобы искать материал дальше, а надо его было весьма приличное количество. Накой да какой черт мне нужна сила, если ее невозможно применить?